Двадцать четыре. Благовоспитанные люди всегда лгут. К тому же вы женщина, а женщины не говорят, что думают. Уильям Конгриф. Любовь за любовь. В ту ночь после разговоров под пиво насчет крови, кислоты и мясных мух Страйка мучили путанные, безобразные сны. Шарлотта выходила замуж, и он, Страйк, бежал к причудливому готическому собору, Бежал на своих здоровых ногах, потому что знал. Она только что родила от него ребенка, которого необходимо увидеть и спасти. Она стояла в темной пустоте у алтаря, совершенно одна, и втискивалась в кроваво-красное свадебное платье. А дитя, скрытое от глаз, лежало совсем в другом месте, наверное, в холодной ризнице, голое, беспомощное, всеми брошенное. «Где?» — спросил он. «Ты его не увидишь. Ты его не хотел». «И потом с ним кое-что неладно», — ответила она. Он в страхе подумал, что за ужасное зрелище его ждет. Жениха поблизости не оказалось, но Шарлотта, надевшая плотную алую фату, была готова к венчанию. «Забудь о нем, он уродец», — холодно сказала Шарлотта, отстраняя его, чтобы отойти от алтаря, и в одиночестве направилась по проходу к далекому порталу. «Тебе лишь бы его потискать!» — выкрикнула она через плечо. Я не допущу, чтобы ты его тискал. Со временем ты его увидишь. Но вначале нужно дать объявление, — добавила она затухающим голосом и превратилась в луч алого света, танцующий на фоне распахнутых дверей. В газетах. Тут он вдруг проснулся в утренней мгле, во рту пересохло, колено угрожающе пульсировало, невзирая на ночной отдых. За ночь Лондон сковал морозом. Окно мансарды с наружной стороны затянуло плотным инием. В квартире, с плохо пригнанными рамами и дверями, с полным отсутствием утепления под кровлей, температура резко упала. Приподнявшись, Стрейк потянулся за свитером, валявшимся в изножьей кровати. Когда дело дошло до протеза, он обнаружил, что после поездки в Гринвича обратно колено распухло, как шар. Вода в душе грелась невыносимо долго. Он поставил термостат на максимум, предвидя, что это чревато лопнувшими трубами, замерзшими стояками, минусовой температурой в комнатах и затратами на водопроводчика. Растёршись полотенцем, Страйк откопал в стоящей на лестнице коробке старые эластичные бинты, чтобы стянуть колено. Теперь он понял. Так отчетливо, как будто всю ночь только об этом и думал. «Откуда Хелли Энстис узнала о матримониальных планах Шарлотты?» «Ну как же ему не пришло в голову?» Но подсознательно он чувствовал. Умывшись и одевшись, он позавтракал и отправился вниз. Из окна кабинета он удостоверился, что жгучий холод прогнал от подъезда кучку репортеров, которые накануне понапрасно дожидались его возвращения. В окна бился мокрый снег. Страйк перешел в приемную, сел за компьютер Робин и вбил в строку поиска «Шарлотта Кэмпбелл Джейга Росс». «Свадьба». Безжалостные результаты были получены мгновенно. «Татлер. Декабрь 2010 года. Красотка Шарлотта Кэмпбелл выходит замуж за будущего Виконта Кроя». «Татлер», — вслух сказал Страйк в тишине офиса. О существовании этого журнала он знал только потому, что в разделе «Светской хроники» постоянно мелькали друзья Шарлотты. Иногда она покупала очередной номер и демонстративно погружалась в чтение перед страйком, отпуская комментарии в адрес мужчин, в чьих постелях или фамильных замках успела побывать. А теперь она попала на обложку рождественского выпуска. Колено, даже перебинтованное, жаловалось на крутую металлическую лестницу и предательскую слякоть. К газетному киоску выстроилась обычная утренняя очередь. Страйк неспешно обвел глазами журнальные стенды. Обложки дешевых изданий украшали звезды сериалов, а дорогих кинозвезды. Декабрьские номера были почти полностью распроданы, хотя еще не кончился ноябрь. На обложке Вог Эмма Уотсон в белом. Подзаголовок суперзвезды этого номера. На обложке Мари Клэр Рианна в розовом. Подзаголовок гламур этого номера. А на обложке Татлера. Бледная. Идеальная кожа, отброшенные назад черные волосы, высокие скулы и широко посаженные зелено-карие глаза в рыжеватую крапинку. В ушах два гигантских бриллианта, третий на пальце руки, легко касающийся лица. Глухой, тупой удар молотком в сердце, принятый без малейших внешних признаков. Страйк взял журнал, последний экземпляр, расплатился и вернулся к себе на Денмарк-стрит. На часах было без двадцати девять. Страйк, заперся в кабинете, сел за свой письменный стол и положил перед собой журнал. «От, дефис, крой, секрет. Бывшая попрыгунья. Без пяти минут викантесса Шарлотта Кэмпбелл». Под заголовок пересекал лебединую шею Шарлотты. Страйк смотрел на нее впервые с того дня, когда она разодрала ему ногтями лицо в этом самом кабинете а потом убежала прямиком в объятия достопочтенного Джейга Росса. Страйк подумал, что все журнальные фотографии обязательно ретушируются. Ее кожа не могла быть столь безупречной, а белки глаз столь чистыми.